Часть 3. Глава 1. Амстердам. Консульство США. 2 января 1978 года. Здание консульства США занимало большой четырехэтажный особняк в колониальном стене в бульваре Ван Дейка. Человек, остановивший в свое время выбор именно на этом доме, был, скорее всего, ярым южанином-федералистом в широченной ковбойской шляпе со шпорами. Но здание консульства было потом, а перед этим в голове, да и между нами, Стоял наш тот разговор в гостинице. Я никак не могла избавиться от него. «Прости меня, родной», — говорила я тогда к нему. «Все сложно, конечно, ты прав, но я не могу себя переделать вот так с разбега в один миг. Мама — это часть меня». Очень большая часть, Юджин. Ты многого не знаешь, но поверь, я не смогу жить без этой части. Сознание того, что ей причинен вред из-за меня, хуже смерти, понимаешь? Я не смогу смеяться, любить, рожать детей, зная, что по моей вине этой женщине сделали плохо. Ты понимаешь меня, родной? Да. «Действительно понимаю, да. Тогда сделай для меня одну вещь. Выясни, когда летит ближайший самолет на Москву и купи мне билет. Из твоей просьбы я должен сделать вывод, что лично я для тебя мало что значит так?» Спрашивал Юджин. «Ты сам не веришь тому, что говоришь, успокаивала я его» well твоя просьба взять билет в москву равносильно просьбы проводить тебя в последний путь это тебе ясно или нет а я не хочу Я вообще никогда не хочу тебя провожать я хочу чтобы мы всегда были вместе послушай я возьму билет но не один а два и не в москву, а в штаты мы улетим вместе. И уже там, в Америке, попробуем кое-что сделать для твоей матери. В конце концов, есть политики, есть общественные организации, есть митинги протеста у посольства СССР. При желании можно многого добиться. «Дай мне халат, пожалуйста», — сказала я тогда. Он молча протянул мне ярко-желтый махровый халат, по которому я наконец поняла, где нахожусь. На рукаве была пришита синяя эмблема отеля «Кларин». Куда ты? В ванную. Ты ничего не ответила на мое предложение. Юджин — это не тема для споров. Тем более, что я уже давно вышла из возраста, когда меняют решение. Я говорю, что еду в Москву, а ты предлагаешь лететь в противоположную сторону. Ты говоришь, что в КГБ слыхом не слыхали о презумпции невиновности и тут же утверждаешь, что на Лубянку оказывается. Можно воздействовать при помощи каких-то мифических общественных организаций, извини. Я бы хотела умыться. Закрыв за собой дверь ванной, я пустила воду во всю мощь и уже не сдерживаясь, а Здесь, в окружении зеркал разноцветных полотенец и пакетиков с фирменным мылом и шампунями, мне не от кого было прятаться, незачем было глушить в себе мучительную боль от страшных горьких и радостных событий, как на американских горках меня то подбрасывало на волне никогда ранее не испытанного счастья, то швыряла вниз, в бездну страха и боли. И я ревела, даже толком не зная, кого или что оплакиваю. Впрочем, если разобраться как следует, разве женщины когда-нибудь знали, из-за чего они, собственно, плачут? Так просто прижала в суете Будет, И вот теперь здание консульства США, Как бы то ни было, Госдеп пошел на серьезный риск, купив для дипломатического представительства это диковинное строение, резко контрастирующее с окружавшими его мрачноватыми домами из бурого песчаника и напоминавшей чем-то вульгарную мушку на аскетическом лице монахини. Отпустив такси, Юджин подошел к морскому пехотинцу в белых перчатках с прижатой к ноге винтовкой М-16, украшавшему, как изваяние, вход в особняк и показал ему удостоверение. Получив В ответ молчаливый кивок он поднялся на второй этаж, без стука толкнул тяжелую буковую дверь и оказался в просторном кабинете, обшитом матовыми деревянными панелями. Увидев Юджина, сидевший за огромным письменным столом в Кеннет-Дрейк, секретарь посольства США в Нидердерандах, он же куратор резидентуры ЦРУ, В странах Бенелюкса легко приподнял свои 120 килограммов и протянул вошедшему толстую, поросшую рыжим пухом ручища. Юджин, рад тебя видеть, Хай, Кен, ответил Юджин и опустился в кресло. Я тебя поздравляю. Бородатое лицо Дрейка. Выражала неподдельную симпатию к гостю. — Хорошая работа. Уолс наверняка будет доволен. Вы получили мою посылку. В лучшем виде. Кстати, к лацкану пиджака клиента была прикреплена визитная карточка. Судя по всему, твой порученец — человек с юмором. — Да, с юмором весельника, — пробормотал ю Ю. Что-то случилось? А что-то должно было случиться? Дрейк выразительно пожал плечами. «Где эта посылка, Кэн?» «Уже час как в воздухе. Мы отправили его транспортным самолетом ВВС в надежной упаковке и под охраной. Как он? В порядке?» О да!» «Очухался, даже пытался торговаться». «А ты?» Юджин, что может сказать подполковнику КГБ скромный американский дипломат? Что это не мой бизнес, и что я такие торги не веду, а такие торги ведут обычно в Ленглии, штат Вирджиния. Кен, мне нужна спецсвязь с фирмой. Проблемы? Что-то в этом роде. Может быть, обойдем со своими силами? Боюсь, это не тот случай. Окей. Дрейк нажал кнопку, вмонтированную в панель письменного стола, и стена за его спиной бесшумно отъехала в сторону. Кабинет спецсвязи «Святая святых» любой резидентуры был оборудован всеми мыслимыми и немыслимыми противоподслушивающими устройствами. Комната эта вставляла собой герметическую комнату площадью около 40 квадратных метров. Такие комнаты, созданные по типовому проекту, были оборудованы при всех посольствах и консульствах США и имели два варианта связи со штаб-квартирой в ЦРУ в Ленгли, спутниковую и кабельную. Юджин знал также, что комнаты спецсвязи имели автономный выход наружу, за пределы зданий были снабжены подвалом с запасом продуктов и воды, небольшим, внушительным по огневой мощи складом оружия, а также особой системой самоуничтожения, срабатывавшей в экстраординарных ситуациях. Включив свет, Кеннет Дрейк набрал несколько цифр, да вмонтировал в стену датчики, после чего снял трубку ярко-алого телефонного аппарата. Через несколько секунд он протянул трубку Юджину и вышел из комнаты. Стена за ним также бесшумно заняла прежнее место. Алло босс! Юджин! Пророкотал в трубке бас Уолша. «Какие-то проблемы? Только личные, сэр. О личных поговорим дома. Кстати, директор очень доволен твоим решением. Это было умно. Спасибо, сэр. Когда ты возвращаешься, как только завершу свои дела?» Мне казалось, что твои дела в Амстердаме уже закончились. Мне тоже. Юджин, да, сэр. Немедленно возвращайся, что делать с ней. Ты уверен, что этот вопрос следует обсуждать по спецсвязи? Мне нужна ваша санкция, сэр. Вопросами гражданства и въезда на территорию штатов занимается Госдеп. Уолж был уверен в себе и сразу отвечал по существу. Сэр, ее могут убрать в любую минуту. Я бы назвал такой вариант оптимальным, бормотал Уолж. Но, сэр, что ты хочешь от меня? 70% успеха операции ее заслуга. Поблагодари девушку от моего имени. Можешь также сказать, что я ей восхищен. Но, сэр, Юджин, через пять минут я должен быть у директора. Мне нужна ваша санкция. На что? На вывоз в Штаты одного из участников операции. С какой целью? Для допроса, для награждения, для ликвидации. Извините, сэр. Юджин, переложил трубку в другую руку и тяжело вздохнул. «Какая у вас погода?» «Метет». «Надеюсь, аэропорты будут открыты?» «До встречи, сэр!» «Эй, парень!» Рокота в басе у Олса чуть поубавилась. «Скажи Кену от моего имени, что ш... он тиснул в ее паспорте въездную визу». «На две На... недели!» паспорт у нее есть? Есть, сэр. Это все, что я могу сделать. Спасибо вам. Но предупреждаю, Юджин, у тебя будут проблемы, я знаю. Серьезные проблемы, парень. Выжидали мне две недели? Не тебе, ей. Какая разница? Главное, мне есть, что предложить вам, сэр. Юджин, Я уже завален трупами и источниками информации. От твоей подруги мне больше ничего не нужно. Ой, не зарекайтесь, не хамите, офицер, виноват, сэр. До встречи!» Буркнул Олш, и в трубке воцарилась галактическая тишина. Глава вторая. Амстердам. Отель «Клорин», 2 января 1978 года. Я сразу заметила перемену в его настроении. Юджин влетел в номер, как сумасшедший. Дважды повернул ключ от входной двери, задернул шторы, потом заглянул в ванную, выключил там свет, плотно прикрыл за собой дверь, И схватив меня за плечи, усадил на диван в холле. ⁇ Вел, скажи, в мы тысячах проводятся конкурсы к экзакте. ⁇ А? ⁇⁇ кивнула я. Ежеквартальда в Доме культуры имени 17-летия Парижской коммуны. Победительница получает талон на килограмм яблочного повидла и две бутылки солнцедара. Подарочный набор. Скажи, а если ты решил устроить пресс-конференцию, сообщи хотя бы, чему она посвящена. Ничему, а кому же. Ну и кому же? Тебе, дорогая. а, -а, -а. Ты хочешь продолжить утренний спор? Нет вам. Просто я кое-что придумал. Слушай внимательно. У нас есть две недели. «Две недели на что?» «Если ты дашь мне договорить до конца, я все объясню без наводящих вопросов». «Извини». «Итак, в твоем молоткастом и серпастом советском паспорте появилась маленькая отметка. Такой малюсенький синий штемпель посольства, который дает тебе возможность официально прожить 14 дней, На территории Соединенных Штатов. С кем прожить? Со мной. Правда? Это уже не официально. Надеюсь, пока. Естественно. Такой вариант меня устраивает. Дальше. Как по-твоему, что сейчас происходит в советском посольстве? Групповое похмелье после Нового года. Я серьезно спрашиваю? Расскажи мне, дорогой, Что сейчас происходит в Советском посольстве? Прием, учет и о приходовании трупов. Так, так, меня передернуло. И что? Как по-твоему, знает ли резидент КГБ в Амстердаме, сколько человек участвовало в операции по изъятию Мишина? Бога ради, Юджин, переходи от диалога к монологу. Когда ты рассказываешь о ваших шпионских делах, я начинаю испытывать комплекс неполноценности. Окей. Okay. В данный момент, когда все трупы прибыли по назначению, то есть посольство в посольство СССР, резидентура, кроме естественных организационных хлопот, связанных с транспортировкой тел на родину, занята одним – выяснением судьбы отсутствующих. «Ты хочешь сказать, что они ищут меня и Тополева?» «Если совсем точно, скажем так, Тополева и тебя!» Сказал Юджин и сделал восторженные глаза. «Ты умна, Вэлл!» well. «Ну а дальше что будет?» «Будут поиски, сбор информации». Сообщения иностранных резидентур. Короче, они будут искать вас в асвал. Тополева, чтобы немедленно вернуть домой к его могущественному шефу, а тебя, чтобы как можно быстрее прихлопнуть. Искать будут кропотливо, настойчиво, с привлечением множества людей, словом, как позволяет себе только КГБ. И тем не менее, я могу гарантировать, что эти поиски в любом случае продлятся больше, чем две недели, следовательно. Следовательно, в нашем распоряжении есть 14 дней, в течение которых с твоей матерью ничего не произойдет. Мы с тобой летим в Штаты. На месте разрабатываем варианты и, думаю, найдем выход из положения. В конце концов, у нас есть Тополев. Поверь мне, Это очень важная кура в КГБ, которую можно и обменять. Я слушала его разглагольствование, чувствуя, как где-то внутри у меня боролись, вернее сцепились в схватке два чувства к этому, этому человеку. Нежность и раздражение. Юджин, дорогой ты мой, Я говорила намеренно тихо, чтобы не сорваться на истерический крик. Ты действительно невысокого мнения о моих умственных способностях, если так самозабвенно вешаешь мне лапшу на уши. О каких вариантах ты тут говоришь, черт бы тебя подрал. Ты что, директор ЦРУ или министр юстиции, Ты секретарь Киссинджер, или, может, пока ты бил стекла в моем номере и торговался светяней, тебя успели избрать президентом США? Кому, кроме тебя, я нужна? Я со своими проблемами. Я сконцентрированный крах твоей карьеры, головная боль с летальным исходом и вообще Неужели ты всерьез веришь, что в твоей фирме найдется сумасшедший который будет обсуждать возможность обмена высокопоставленного офицера кГБ захваченного в результате сложной операции на советскую Неву Рабинович из мытищ Ты вовсе не должен демонстрировать свою преданность мне, Я в ней уже убедилась, дорогой. Я знаю, сколь многим ты рисковал, вытаскивая меня из этого дерьма. Но даже ты, хороший мой, должен признать, что предел возможностей это не выдумка литераторов, а реальная категория. И ты его достиг, хотя и сделал больше, чем смог. Больше, чем мог бы любой на твоем месте. Если есть способ выразить свою бесконечную любовь и признательность тебе, то скажи, я все для тебя, но в данной ситуации давай оставаться взрослыми людьми, милые, ладно? Ну, хорошо. Юджин тряхнул головой отчего его русые волосы разлетелись в разные стороны, как у соломенного чучелка. А это фора в две недели тоже кажется тебе бредом. Это тоже лапша на уши. Кстати, объясни мне потом, что означает это выражение. Это просто оттяжка времени, игра, самообман. В конце концов, какая разница, «Когда возвращаться?» «Огромная!» Юджин вскочил и начал мерить холл огромными шагами. «Ты типично русская, Вал. Вы все одинаковы. Вас не учили бороться. Это нас не учили?» Я начала тихо смеяться, чувствуя, что если вовремя не остановлюсь, то это кончится истерикой. «К борьбе задела дело Ледина Сталина! Будь готов! Такая клятва тебе знакома, юноша?» «А? Знакома? А знаешь, что мы отвечали? Всегда готов! Перестань, Вэлл, пойми, пока есть хоть один шанс на спасение, надо драться за него». Поставить голову под пулю никогда не поздно. В чем он этот шанс, Юджин? Не знаю. Он вдруг резко остановился, как-то беспомощно посмотрел на меня и грохнулся со всей своей баскетбольной высоты на диван. Не знаю я, но чувствую, что он есть. Только для этого отсюда надо убраться как можно скорее. Возвращение в Москву для тебя для... для... — мгновенная смерть. Пребывание здесь — медленное. Рано или поздно найдут и вывезут в мешке. Есть только одно место, где у меня будут развязаны руки, где я смогу что-то сделать для нас. Это Штаты. Дай, дай, «Дай этот шанс, Уэлл! Ну, пожалуйста, тап, прошу тебя!» Конечно, он был тысячу раз прав. Но я ничего не могла с собой поделать. Перед глазами все время стояло сморщенное лицо моей мамы, ее прозрачные руки с тоненьким обручальным кольцом на безымянном пальце, Ее глаза влекло голубые, добрые и покорные. Что она делает сейчас? Я ведь даже не смогла позвонить ей тогда, после нас Айроса. Что эти скоты сказали ей? Что я в командировке, в больнице, в морге. Вэл, well, ты меня слышишь? Он стоял на коленях, и наши лица находились на одном уровне, глаза в глаза. Обеими ладонями я притянула к себе его горячую голову и прижала. О, Господи, мое проклятое славянско-еврейское счастье, если бы только я могла сохранить всех и его, и себя, и мать. Если бы только... Да, милый, я тебя очень хорошо слышу. Что мне сказать тебе, чтобы ты согласил? Помолчи. Я стянула с него галстук, пиджак, и очень осторожно, точно боялась, что это может причинить ему физическую боль, расстегнула пуговицы его сорочки. На его груди, абсолютно безволосой, гладкой и широкой, висела серебряная цепочка с медальоном, вшитым в защитного цвета чехольчик. Что это, милый? Инвентарный номер. Я серьезно. И я. У тебя есть номер? Ага. И группа крови. А какая у тебя группа крови? Ау, это тайна. Ты мне откроешь ее? Офицерам такие вопросы не задают. А если я очень попрошу? Только в обмен на твое согласие. Зачем тебе мое согласие, родной мой? И вообще, зачем тебе эти проблемы? Ты ведь прекрасно жил до меня, Юдзу. Вон какой ты красивый, рослый, сильный, умный. Тебя должны любить женщины. Ты живешь в стране, где надежно защищена твоя мать. Тебя с детства приучили бороться. У тебя все в порядке, дорогой. Все окей. Пройдут годы, ты станешь большим начальником, генералом или даже президентом. У тебя будет роскошная вилла с бассейном и конюшней, красавица, жена и куча очаровательных детишек. Постепенно Ты забудешь о русской и о русских, и, вполне вероятно, станешь от этого еще счастливее. А ты? А что я? Тих, как ты, дорогой, я могу разглядывать лишь сквозь щелочку в железном занавесе. Ты понимаешь, что мы просто физически не могли встретиться с тобой, в нормальном мире, что ты подразумеваешь под нормальным миром. Жизненное пространство без переднего края борьбы между двумя идеологическими системами. Где Картасара не используют как повод для провокации, а Ван Гогом наслаждаются, без риска оказаться в пластиковом мешке с бирочкой, и где к шеи у, у лимых не висит инвентарный номер с группой крови. Ты утрируешь. Ой ли, у студента Кембриджа есть только теоретический шанс встретиться с бетонщицей из Тынды в Амурской области. И не только потому, что этот студент даже не подозревает о существовании на карте такой географической точки. Он живет, умнеет и влюбляется в себе подобных. Мы с тобой полярны, Юджин, понимаешь? Мое проклятие это моя голова. Если бы сейчас расслабиться, впасть в романтический транс, Ощутить черную дыру в памяти, просто помечтать? Как любая нормальная баба, убежденная, что рано или поздно, но в ее жизни обязательно произойдет что-то прекрасное и неповторимое. Но ведь произошло же! Ты же не будешь отрицать этого! Видишь ли, я не верю в, ли, в реальность либретто про Золушку и Принца. То есть я не верю, что такое ли либретто реально, что оно может быть, кроме разве, что эпизода с боем часов. Короче, Юджин, то, что мы имеем сейчас, происходит вопреки логике, здравому смыслу диалектики, в конце концов, если этот термин тебе о чем-то говорит. Он говорит мне о том, что у нас осталось совсем немного времени. И глупо тратить целый день из отпущенных нам 14 на философские рассуждения. Ты думаешь? Да. Тем более, что ты уже практически сняла с меня рубашку. Глава 3. Амстердам. Отель Кларин. 3 января 1978 года. Он не переубедил меня, да и не мог. Зная свое упрямство лучше, чем кто-либо, я отдавала себе отчет в нереальности этой задачи. И тем не менее, приняла авантюрное с любой стороны решение лететь с Юджином в Штаты. Хотя, если выбирать между авантюрой и неминуемой смертной казни, лучше побыть пару недель живым грамм грам остро, нежели вечность покойной Лизой Чай, Чай, Чай. Почему я дала себя уговорить? Ну, Во-первых, я была еще достаточно молода для такой понятной слабости, как классический женский самообман. Мне было слишком хорошо рядом с этим человеком, чтобы так просто отмахнуться от возможности продлить это ощущение хотя бы еще на какое-то время. Во-вторых, идея Юджина действительно назвала резерв времени, позволявший, и тут Юджин убедил меня, хотя бы попытаться сделать что-то реальное для спасения моей матери. Хотя, что именно мог сделать в этом направлении Юджин, я себе так и не представляла. Ночью мы обговорили все возможные варианты моего возвращения в Москву, уже позднее Юджин признался мне, что не допускал такой вероятности даже в теории. Остановились на самом правдоподобном. Выглядел он так. На допросе в КГБ я описываю валендамские события в том порядке, в каком они разворачивались, исключая, естественно, детали моих контактов с и взаимоотношений с Юджином, до того момента, пока Матвей Тополев, нежно шептавший мне на ушко слова признания, не открыл дверь на стук Аркадия. Здесь меня, по версии, кто-то чем-то ударил по голове, Я потеряла сознание и очнулась без документов и вещей в какой-то частной клинике, куда, как выяснилось позднее, меня сбагрил хозяин отеля, не желавший из-за боязни навсегда потерять клиентуру, излишней огласки и вмешательства полиции. В частной клинике я пробыла две недели, пока не восстановила силы после чего сбежала ночью в одном больничном халате. Этот факт, как заверил меня Юджин, подтвердит под большим секретом одна из сиделок. Именно в халате, без документов и денег, я должна была появиться у ворот Советского посольства спустя две недели. В течение этого бесконечно длинного дня, когда... Наши переговоры завершились перемирием, Юджин два раза оставлял меня в одиночестве предварительно до тошноты, инструктируя относительно правил конспирации. Если бы я вздумала четко следовать им, то даже плеск воды в ванне был бы воспринят им как серьезный проступок, граничащий самоубийством. После своей первой вылазки Юджин вернулся обвешенный пакетами, коробками, пластиковыми сумками, сочетание высоченного роста и щедрой цветовой гаммы, поклажа делала его похожим на кремлевскую елку. Стряхнув в себя всю поклажу на постель, всю эту разноцветную дребедень в спальне, Юджин сказал только это тебе. Затем залпом выпил два стакана воды из-под крана и, чмокнув меня в макушку, вновь исчез. Даже сейчас, спустя много лет после описываемых событий, я по-прежнему бессильно передать чувство, которая вызвала во мне содержимое коробок и пакетов. Одежда. Одежда красивая, яркая, модная, боже. Чего только не было в этих пакетах. Бесформенные и в то же время удивительно красивые платья и костюмы из материала, чем-то напоминавшего мешковину, французское белье, изящные кофты из ангоры, две пребсокых сапог, здоровенная коробка с косметикой. Но окончательно сразила меня вожделенная мечта любой советской женщины. Голубовато-серая канадская дубленка, изящная, мягкая, почти невесомая, Опасаясь, что из-за перевозбуждения у меня подскочит температура, я приняла две таблетки аспирид и, изнемогая, рухнула на кровать. Это было уже слишком. Когда Юджин вернулся из второй вылазки, он застал меня, распластанный на кровати, в одном сапоге, В роскошной меховой шапке и с французским липчиком в руке. Что с тобой? Он остановился, как вкопанный у кровати и, не дождавшись ответа, сделал неуверенный шаг. well что с тобой? Ты убийца, очень тихо сказала я, не выпуская из рук липчик. Хладнокровный. И изощренный убийца молодой женщины. Все еще не понимая, в чем дело, он опустился возле меня на колени, осторожно потянул на себя литчик и внимательно осмотрел его на свет. Что мал? Кто мал? Я имею в виду размер. «Можно обменять?» «Кстати, а откуда ты знаешь мои размеры?» «Но я же заполнял на тебя все данные». Извиняющимся голосом пробормотал Юджин. «Помнишь, тогда в Бонус-Айросе, ну, рост, вес и объем груди тоже?» — Нет, ну, это я сам. — На глаз. — Ах, на глаз! Я схватила его за шею и резко рванула на себя. От неожиданности Юджин потерял равновесие и рухнул всей своей массой мне на грудь. А с чего это у тебя глаз такой наметанный, а? Скажи, с чего? Практика была большая. Ну-ка отвечай, так что, значит, подошло? Все подошло. Все заорала я в полный голос, нарушая священные заповеди конспирации. А я-то, дура старая, думала, что мужчина, разбирающийся в женских шмотках, еще не родился. — Ты знаешь, тебе очень идет эта шапка, — улыбнулся он. Ее, кстати, можно использовать и так. Как так? В качестве чепчика для бегуди Юджин. Я резко приподнялась, схватила его голову и приблизила к своему лицу. Скажи честно, ты богат, что ты жить не можешь без классовых противоречий, Валл? «Нет, я правда спрашиваю. И я тоже, Вэлл. Well. ну так все-таки. Ты богат или нет?» Ха. «А что такое богатый человек, Вэлл? Well? В представлении гражданки СССР? Да, Вэлл, well, в представлении гражданки СССР. Что, по-твоему, гражданки СССР богатый человек?» Это, ну, это собственная вилла, яхта, несколько лимузинов, счет в банке, обязательно стерва-жена, ну и, конечно, свора-любовница. Свора, да, свора. Well, в таком случае я беден. Кроме счета в банке у меня ничего нет. Ну, все это не так уж недостижимо. Ты имеешь в виду стерву жену? Я швырнула в него меховой шапкой и попала.